Глава 25. Мастерская Олимп. Служба имперской безопасности. Центральный офис. «Докладывайте, полковник, что у вас по нашему объекту?» – спросил хозяин кабинета в звании генерала. «К сожалению, наш план перехватить объект на пограничной планете потерпел полный крах, как и операция «Кукловод». Трое из наших псионов погибли непосредственно на планете». а их руководитель столкнулся с внеземным разумом в окрестностях звездной системы и, к сожалению, до сих пор не пришел в себя. Штатные медики не смогли помочь ему, а когда его доставили на нашу базу, то мы смогли выяснить, что он столкнулся с сионическим воздействием невероятной мощи, которое смогло скопировать все знания из его мозга. В связи с этим пришлось задействовать протокол зачистка, а это вылилось в огромный перечень превентивных работ. Слишком высокого уровня был этот Псион, и он знал очень многое. Его непосредственное участие в операции не планировалось, и никто не мог предположить, что он столкнется с таким мощным противником. По нашим планам, мы должны были заманить объект в лабораторию и открыть портал, при этом освободить из камер зверинец древних. Шансы выжить у объекта при этом не превышали одного на миллион. Но все пошло совершенно не так, как мы планировали. Помимо того, что объект выжил, представители как минимум двух раз смогли вырваться с территории лабораторного комплекса и покинули планету. Попытка задержать их в космосе привела к провалу. По нашим данным, данные виды не владеют псионическими способностями, но в реальности это было ошибочным мнением. Рядовые члены данных видов действительно абсолютно нейтральны к псионике, а вот их главы... которых ученые назвали матками или королевами, сильнейшие псионы. При этом они находятся еще на стадии куколок и только в начале пути своего развития. Какой мощи они достигнут, если смогут развиться полнокровных правителей, даже трудно предсказать. Это реальная угроза всему человечеству, проговорил полковник. Что сделано для устранения этой угрозы? Мы пока отслеживаем направление их полета и возможные точки выхода из гиперпространства. Нами подготовлены четыре корабля-носителя с зарядами, способными произвести вспышку сверхновой в любой из звезд, кроме белых карликов. Как только корабли остановятся, мы вышлем в наши комплексы, которые полностью автоматизированы. Они уничтожат звездные системы вместе с кораблями пришельцев. Какими бы знаниями они ни обладали, они захватили наши корабли, имеющие ограниченную дальность прыжка. И, как только у них закончится топливо, мы уничтожим их, отрапортовал полковник. Хорошо, что по объекту? Где он сейчас? И что с проектом, кухловод? Объект, неизвестным нам образом, смог подчинить себе весь проект и стать единственным правителем. На сегодняшний день планета находится под его полным контролем, и население полностью лояльно ему. Даже если устранить правящую династию, это не сможет нам помочь. Специалисты рекомендуют взять паузу и выждать пару лет. К тому времени они смогут разработать рабочую модель перехвата управления с вероятностью на успех в районе 20%. Общие параметры всего проекта пересмотрены и его функциональность и надежность понижены до уровня удовлетворительно с отрицательной тенденцией. Теперь, что касается нашего объекта. С вероятностью в 30% он остался на планете и будет прятаться там. 20% вероятности. что он покинул систему и отправился в свои родовые земли. Остальные 50% говорят о том, что он покинул систему и находится в Содружестве. А помог ему в этом первый председатель Совета Содружества. Сейчас он может находиться практически где угодно. Мы, конечно, задействовали наших агентов, но их корабль посетил более 50 звездных систем. И где объект покинул их корабль, мы не знаем. К сожалению... Псионов на все планеты не хватает, и шансы, что он переберется в любую звездную систему Содружества, очень велики. Задействуйте наших агентов в Совете Содружества. Этот вопрос нужно решить в ближайшее время. Угроза для всей империи очень высока. Если мы не справимся, император нас не пощадит, и он очень озабочен именно этим псионом. Да и, судя по его успехам, он действительно опасен. поэтому нужно устранить его в ближайшее время. На все у нас есть максимум два года, пока идут суды, и юристы империи оспаривают все сделки нашего объекта. Поэтому привлекайте больше людей. Под это дело нам выделяют огромное финансирование, и ошибиться мы не должны. Особое внимание уделите его окружению. Возможно, он попытается связаться с ними. Но, судя по всему, противник нам достался очень хитрый, И больших ошибок он пока не допустил. А теперь идите и готовьте подробный план планируемых мероприятий. Проговорил генерал, отпуская собеседника. Содружество, система Х-76. К своей мастерской я подлетел на такси и был приятно удивлен. Перед покупкой я осмотрел ее с помощью камер, расположенных на соседнем здании. Но тогда мне показалось все невзрачным. Похоже, разрешение камеры было очень низким. Вживую мастерская выглядела намного лучше. Прозрачная витрина выходила на две главные улицы района, а сама мастерская располагалась на углу здания. И, возможно, именно с этим был связан конфликт между группировками. Вход для клиентов располагался с правой стороны, а въездные ворота с левой. И, возможно, поэтому обе группировки считали, что она находится на их территории. За витриной был виден прилавок, где принимали неработающую технику от клиентов, а крупную технику завозили через подъездные ворота. Зайдя внутрь, я внимательно все осмотрел. Один из работников производил ремонт пищевого синтезатора прямо при клиенте, а второй ремонтировал планшет. Он-то и отвлекся на меня, сказав, «Я слушаю вас». Подойдя, я молча подал документы о смене собственника, изучив которые он спросил, А господин Неклеев больше здесь не появится? Нет. И можете не переживать. Ваша зарплата не уменьшится, если продолжите работать, как и прежде. А долг за текущий месяц я погашу до конца дня. Поэтому можете не отвлекаться и продолжить свою работу. Считайте, что для вас ничего не изменилось. А в будущем, я надеюсь, вы сможете получать доплаты за дополнительный объем работ, сказал я. Посмотрев на меня внимательно, работник все-таки сказал. «Вы, наверное, не знаете, но у предыдущего владельца были трудности с охраной местным кланом. Поэтому не переживайте, я уже в курсе происходящего, и сюда скоро прибудет охрана на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Они будут обеспечивать вашу безопасность и безопасность клиентов, пока я не улажу конфликт с местными», – ответил я. «Спасибо, господин Васильев», – ответил работник. «Можешь называть меня Михаил». «А как вас зовут?» «Меня – Ник, а мой напарник – Рик. Мы из одного рода и уже давно работаем на господина Никлеева. Точнее, работали», – ответил он. Оба работника были около 30 лет и, в принципе, в них угадывалось родство. Оба одеты в рабочие комбинезоны с логотипами мастерской, с крещенными электроотверткой и ключом. Буквально через пару минут подъехал рекламщик и мы обсудили новую вывеску – которую обещали изготовить и привести в течение часа. Ко всему прочему они привезут новые наклейки на пластиковые витрины, три комбинезона и разные рекламные буклеты. Название я поменял на «Мастерская Олимп», решив внести разнообразие в окружающие вывески. Как только решил вопрос с рекламщиком, подъехал менеджер из охранного агентства и, выгрузив из фургона внушительный арсенал, пронес под удивленный взгляд окружающих прямо в двери главного входа. Когда подошел менеджер, я поинтересовался. И зачем весь этот арсенал? Во-первых, чтобы показать всем, что охрана будет вестись максимально жестко. А во-вторых, в случае нападения я не собираюсь терять людей. Уж лучше заплатить штраф полиции, чем страховку за гибель или увечья бойцов. Можете поверить мне на слово. Уже через час вся информация о нас будет на столе у враждующих группировок. Мы уже по своим связям выяснили, что тут замешаны интересы двух кланов – койотов Левадо и острых клинков. Койоты – довольно крупный клан, который последние десятки лет собирал дань с вашей мастерской. А вот острые клинки совсем недавно начал возвращать утерянные ранее территории. И, если так продолжится, то разразится война между ними. Ваша мастерская для них – это только повод начать столкновение. В любом случае, войны уже не избежать. И, боюсь, что сохранить целостность вашей мастерской будет непросто, но мы постараемся. В любом случае, вы платите неплохие деньги, и мы их полностью отработаем», – проговорил менеджер. Согласно договора, они разместят временное наблюдение и прямую связь с отрядом быстрого реагирования. План охраны был согласован еще в офисе, и, согласно его, у меня были реальные шансы отбиться от наезда бандитских кланов. Конечно, в плане были сложности и многое будет зависеть от того, как себя поведут враждующие кланы, но я надеялся, что это сработает. До вечера я решил провести время в мастерской, знакомясь со спецификой работы и проверяя оборудование, которое мне досталось. В самой мастерской я нашел еще одну комнату с оборудованными местами, где могли работать еще два мастера, а ко всему прочему один малый дроид-ремонтник для выездного ремонта. Судя по ответам Ника, прежний владелец надеялся расширить свой бизнес большим количеством заказов и при этом производя выездной ремонт. Дроид, к сожалению, был нерабочим, да и знаний и ремонтиков не хватало для его обслуживания и ремонта. В итоге он так и пылился на складе последние два года. От нечего делать я подключил свой универсальный тестер, после чего провел диагностику. Как оказалось, у дроида был сломан коммуникатор и сетевой распределитель, что в принципе довольно просто ремонтируется. Поэтому я заказал доставку недостающих комплектующих и надеялся завтра произвести их замену. Идея расширить бизнес была правильная, ведь при этом текущие расходы практически не изменятся, а значит прибыль существенно вырастет, да и время сейчас очень удобное для найма нужных сотрудников. Поэтому, не откладывая дело в ящик, я отправил запрос на наем работников с очень жесткими требованиями. но зато с большими бонусами в случае превышения минимального плана. К вечеру, за два часа до закрытия мастерской, в нее зашли два здоровых мордоворота, которых сразу встретили мои новые охранники. Меня сразу позвали из мастерской, где я ковырял дроида, пытаясь снять сгоревший блок. «Слушаю вас», — сказал я, как только вышел к стоящим мордоворотам. «Это ты, новый хозяин этого заведения!» Спросил самый здоровый из них, перекатывая в зубах зубочистку. «Допустим, что хотели?» Спросил я. «Тебя хочет видеть наш босс. Собирайся, поедешь с нами». «Сейчас я занят, могу встретиться с утра», сказал я. «Ты, походу, не понял. Нам приказали привести тебя, и мы сделаем это в любом случае, невзирая на твоих охранников», сказал он и попытался схватить меня за руку, но в его лоб уперся игольник. «Тише, не дергайся, там бронебойные. Дернешься, и твои мозги украсят лицо твоего напарника», проговорил один из охранников. «Успокойся, Майк, я поеду с ними, так как у меня, у самого, есть несколько вопросов к их боссу. Вы ведь из острых линков?» спросил я. «Да», нагло улыбаясь, ответил второй бандит. «Тогда без проблем, только смотрите, парни, я нервный». «Если будете дергаться, я за себя не отвечаю», – сказал я, вытаскивая из разгрузки наемника плазменную гранату и снимая ее с предохранителя, отчего на ней запульсировал красный огонек. «Ты что творишь?» – спросил один из бандитов. «Это моя гарантия, что мы доедем до вашего боза, а вы меня не прибьете по дороге. И смотрите, не дергайтесь. Ну, что застыли?» «Показывайте дорогу, где у вас машина стоит!» Сказал я, улыбаясь и пытаясь изобразить психа. Оба боевика нервно переглянулись и попытались сделать шаг назад. «Нет, парни, так дело не пойдет. Мы либо едем все вместе, либо я сейчас активирую гранату. У нее как раз радиус 5 метров. Вы даже ничего не почувствуете. Просто раз и все». Прожаренные тушки с запахом паленой кожи и дерьма! Сказал я и, сняв левой рукой со второго охранника наручники, прицепил их на свою руку и на руку самого здорового из наемников. Слышишь, парень, ты этот, давай не шути, это ведь не игрушка, сам ведь погибнешь. А что есть смерть? Тело умрет, а душа отправится на новый круг перерождения. Даже интересно. «Кем я стану в будущей жизни? Может, императором?» «Ну, вот ты точно побоешь в рабы. Будешь гнуть и дальше спину на господ», сказал я, сделав улыбку еще безумнее. «Почему это я буду рабом, а ты императором?» Задал тупой вопрос охранник, которого пристегнул пристегнул наручниками. «Так ты умрешь рабом. Значит, рабом и переродишься. Ты ведь не свободен в своих поступках». Вот можешь ты сейчас все бросить, сказать своему боссу, что хочешь начать жить с нуля и не хочешь никому подчиняться? Не можешь. Тебя ведь свои прибьют. А я волен делать, что захочу. Вот и значит, что ты раб, а я свободный человек. И как минимум переражусь свободным, а может и королем на одной из планет. Да и хватит стоять, у меня на вечер еще одна встреча. «А тут вы застыли, как истуканы! Идем к боссу!» Проговорил я, размахивая рукой с гранатой, от которой не отводили глаз как бандиты, так и мои нанятые охранники. «Но нас не пустят с гранатой к боссу!» «Там выкину! Не боись! Под ноги не уроню!» Сказал я, продолжая тянуть бандита на выход, а тот, слабо сопротивляясь, шел за мной. С трудом усевшись в машину, мы отправились по дороге, а не по воздуху. На старом, работающем на угле водородной смеси автомобиле. Где они отыскали такой хлам, я даже представить не могу. Но бандиты явно гордились этой грудой металла. Всю дорогу ехали молча. А сидевший за рулем напарник, скованного со мной бандита, постоянно оборачивался назад, пытаясь посмотреть на меня. До их базы добрались очень быстро. И, выйдя из машины, мой невольный напарник сказал... «Дальше с гранатой не пустят. Внутри сканеры и охрана. Вот там и избавлюсь от гранаты!» Ответил я, потянув в сторону главного входа. База бандитов напоминала мне пожарную часть. Когда к одной стороне ангара была пристроена офисная часть с казармой, а в ангарах было много огромных ворот. Пройдя вовнутрь, я включил свои способности и, если раньше транслировал на оппонентов страх, то сейчас наоборот, постарался сменить вектор и начал транслировать спокойствие. Как только прошли мимо стоящих на ступенях охранников и вошли внутрь здания, раздался писк тревоги, и к нам выскочили три охранника, вооруженные плазменными винтовками. «Я же говорил, не пройдем, на входе стоит детектор». «Слепой, что происходит? Ты кого к нам привел?» – спросил один из целившихся в нас людей. «Ну?» «Раз ты привел меня, куда я просил, то тогда держи», сказал я и осторожно вложил гранату в виде шайбы в руку ошарашенному наемнику и отстегнул наручники. «И что мне с этим делать?» спросил он. «Без понятия. Это уже твои проблемы. Я же сказал, что избавлюсь от нее, когда ты доведешь меня до босса», сказал я громили и, повернувшись к целившимся в меня охранникам, добавил. Парни, у меня назначена встреча с вашим боссом. Это была гарантия, что ваши отморозки не наделают глупости по дороге. Проводите меня к нему. Обыщи его, мотнул стволом новой винтовки, говоривший с нами. И один из охранников подошел ко мне, начав обыск. Тут я и включил свои способности на полную мощь. Обыск прошел быстро, и бандит, проводивший его, сказал «Чисто!» «Пошел вперед, и чтобы без глупостей! Дернешься, пристрелим!» На это я, молча, пожал плечами и отправился вперед по коридору. Идти пришлось на второй этаж, через три поста охраны. И вот меня ввели в небольшой кабинет, где сидели три человека за столом и ужинали. «Босс, слепой привел нового владельца мастерской, как вы и просили». «Хорошо, оставьте нас одних», — сказал босс, достав плазменный пистолет очень большого калибра и положил его на стол перед собой. Два его собеседника, с презрением посмотрев на меня, продолжили есть. Решив для себя, что тянуть не стоит, я аккуратно расстегнул пиджак и комбинезон, показал закрепленную на поясе плазменную мину, щелкнув при этом маленьким карандашом, который являлся активатором. После чего под непонимающий и удивленный взгляд босса прошел к столу и, отодвинув его, уселся за стол, смотря на главаря и не отрывая от него взгляда. Судя по расширившимся зрачкам и участившемуся дыханию, он прекрасно понял, что закреплено на моем поясе, ведь радиус сплошного поражения составляет 30 метров. «Ну что, поговорим?» – спросил я, расплывшись в улыбке, как полный придурок. «Знал бы, сидящий передо мной, сколько времени у меня ушло на эту улыбку полностью безумного человека. Но говорить об этом я не буду». Судя по еще больше расширившимся зрачкам, мои актерские способности были оценены по достоинству. Конец четвертой книги. Продолжение следующей. 4 февраля 2023 года. Санкт-Петербург.